Ну, выбирать не приходится. Найду на берегу корягу и вниз, к острову старого Беломора. Тяжести на мне никакой, как-нибудь доплыву. К реке, вся к реке, услышал он голос невзора: "Заломай, бери свою сотню и вниз". Я бы на его месте непременно к реке побежал. "К куда же ещё?" подумал жихарь. Да и так на моём месте тварюга. Вокруг замелькали огни факелов, многие дружинники по тревоге выскочили в чём были, то есть в портах и босиком. Из-за этого они принялись словей друг друга и бить, а когда убеждались в ошибке, то долго ещё ругались. Шум стоял неимоверный. И богатырь выбрал самый несжиданный Но и самый правильный, как оказалось, путь. Пока стража перекрывала всякие огороды и полесады, он беспрепятственно устремился вперёд по главной улице. Собаки хозяйские, конечно, всполошились и залаяли, но лай стоял во всём Стоклинграде, так что причину его установить было трудно. Жители выбегали из домов,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 неугнетая высохший сучок. Кроме того, все солидные деревья его помнили, уважали за то, что рубил он только сухостой, отчего остальным растущим одна польза. Корабельные сосны поджимали корни, хрусткие павшие ветки сами откатывались в сторону, а сова ух хоть-то ухла, но ходила кругами по небесам где-то в стране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 по бору верхами до рук не был, коню ноги поломаешь, сам шею свернёшь. Долго ли, коротко ли, а стихли позади и крики, и шум. Конечно, до самого рассвета дружина лес не покинет, будут делать вид, что стараются, ловят. А ведь главное ни к чему теперь ни взору его ловить. Кобатчик и без того отнял у богатыря всё, что можно, кроме жизни. А жизнь так недорого стоит. Даже месяц подумал, подумал и тоже принял его сторону, приманил к себе одинокую тучку, закрыл ею своё ясное личико и стал в чаще хоть глазка ли